Двадцать третье. Блок пользователя Спидрейсер 95. Двадцать первое декабря. Царство игровых автоматов в гараже больше мне не являлось. Засыпая, я страстно желал вновь увидеть девушку, а наутро просыпался злым и разочарованным, и целый день жил надеждой, что встреча состоится следующей ночью. Я непременно должен был увидеть ее. Я забросил все занятия. Ни учеба, ни фехтование, ни мотоцикл не могли заставить меня забыть незнакомку в голубом платье. Моя подружка заметила, что я сам не свой, и я пересказал ей сны. Но девушку почел за благо не упоминать. В субботу я отправился на вечеринку с твердым намерением не пить и вернуться домой пораньше, чтобы дать подсознанию еще один шанс. Но утратил контроль над ситуацией, налакался пива, И в итоге отрубился прямо в кресле. Мёртвая мама позвала меня из невообразимой дали. Стены родительского дома словно пульсировали. Старая пузатая ваза раздувалась на глазах, угрожая взорваться. Я прошмыгнул в кухню, и там была девушка в голубом. Только теперь она не сидела на столе, а ждала меня у входной двери. Я протянул ей руку, она распахнула дверь. И мы шагнули в темноту, но оказались не в гараже, а в ночном саду. Во сне мне показалось, что так и должно быть. Моросил холодный дождь. В ту ночь наш маленький сад казался огромным, как мир. Мы спрятались под вязом, но дождь разошёлся не на шутку, и густая листва громадного дерева почти не защищала. Девушка указала на мерцающий во мраке белый прямоугольник. окно моей комнаты на втором этаже. «Мы пришли», — сказала она. Я ждал, что в окне появится чей-нибудь силуэт, но ничего не происходило. Я не сразу заметил, что девушка отпустила мою руку и уселась на корень дерева. Дождь не унимался, тяжелые капли шлепали по листьям вяза, хлестали меня по лицу, спине, плечам. Я укрывался от них как мог, мы пришли, повторила девушка. Я хотел спросить, зачем мы здесь торчим. Но в тот же миг проснулся в вонючей луже на чужом диване.